Вот какой уникальный дед был у Клима. Умер 10 лет назад. Кстати, это именно он настоял, чтобы внука назвали в честь известного командарма Климента Ворошилова, который однажды в самом прямом смысле спас деду жизнь. Но эта история туманная, о многом в ней умалчивается и связана Она не с полем боя, а с тем, что пришлось спасать деда от органов НКВД. Дед Матвей об этом говорить и вспоминать не любил. Лишь повторял несколько раз, когда Клим пробовал допытываться, что поступил бы точно так же, и его задача — спасать человека не только со скальпелем в руке. Но бабушка Евдокия Антоновна, Как-то тишком Климу рассказала, что дед спас большого генерала, другого Рашилова, того чекисты хотели забрать прямо из госпиталя, арестовать в смысле, а дед не отдал пациента. Ну и поимел все вытекающие из такого поступка последствия. Далеко, видать, и сильно вытекающие потому как внук Матвея Захаровича стал теской легендарного усатого командарма. Бабушка Дуся тоже была медиком, физиотерапевтом. Маленький Клим очень любил приходить к ней на работу. Аппаратам, которые стояли в ее большом лечебном кабинете, он дал имена и играл с ними, как с инопланетными роботами, и просился помогать бабуле когда надо было на ультразвуковом приборе открутить и поменять большие круглые штуки на маленькие круглые или наоборот. Дедушка Матвей был старше бабули на 12 лет. История их знакомства и любви очень красива. Дуняша Анина пришла на работу в больницу молоденькой девочкой, проходить интернатуру. Матвей Ставров к тому времени уже был личностью знаменитой, легендарной в этой клинике, да и не только в ней. Здоровый, крупный мужик, прихрамывающий из-за тяжелого ранения в ногу, но не очень сильно, элегантно, можно сказать, что только добавляло к его образу мужественности. Балагуру и шутник, душа любой компании, и известный своими научными работами хирург, кандидат наук и почему-то холостяк в свои 34 года. При неизменном устойчивом обожании женщин всех возрастов и сословий, при невероятном дефиците мужчин после войны и огромном выборе девушек, Матвей Ставров оставался холостяком и только отшучивался когда наседали с вопросами о таком его семейном положении. Говорил, что не встретил пока свою единственную, которая сможет терпеть его постоянную ночную работу и готовить для него любимый фасолевый суп. С молоденьким физиотерапевтом Дунечкой Аниной Матвей Ставров столкнулся в самом прямом смысле на третий день ее работы. «Дуню!» Как и положено новичку зеленому, нагрузили всяческими заданиями, которых, как правило, стараются избежать все остальные. Ну, например, давно уже было пора отнести папки со старыми историями болезней в архив. Да всем некогда и далеко идти, и пациенты потоком шли, не отвлечешься. А тут новенькая подвернулась, нагруженная под подбородок, Папками с историями болезней Дуня осторожненько шла по коридору. Услышала, как громыхнулись, отворяясь железные двери грузового лифта, и заторопилась. Почти побежала к нему, ничего толком не видя вокруг. Ей-то как раз на лифт. Вниз, в архив надо. А пойди его, дождись, пока он по верхним этажам пациентов развозит. Вот и побежала. А в это время из-за угла стремительной походкой вышел спешивший куда-то хирург. По всем правилам жанра столкновение было неизбежным. Папки в разлетелись вокруг, и под шелест падающих листков из истории болезни перепуганная Дуняша подняла глаза. Увидела и поняла, что налетела на знаменитого Ставрова о котором ей в восторженных тонах рассказывают вот уже третий день все женщины коллектива, и которого ее начальница показывала один раз ей в окно, когда легендарный доктор шел через улицу в другой корпус. От расстройства и ужаса у Дуни начали наворачиваться на глаза слезы. Она совершенно растерялась и поняла, что сейчас окончательно позорится, расплакавшись, и тогда уж совсем все пропало. «Ну-ну!» — пожурил великий хирург. «А плакать-то зачем?» И вдруг шагнул к ней, подхватил сильными руками подмышки, приподнял, вынес в сторонку от разлетевшихся по полу бумаг и поставил на ноги. И, улыбаясь иронично и совершенно беззастенчиво рассматривая ее, Неожиданно крикнул. Тди Галь! Ау! Отозвался кто-то из-за угла. Здесь я, Захарыч! Иди помоги тут девушке! Позвал он и пожелал Дуняше, смотрящей на него потрясенным взглядом. Вы так не расстраивайтесь, девушка. Ни крушение же поезда. И ушел по коридору насвистывая какую-то веселую мелодию. К обеду про его столкновение уже судачила вся больница. От санитарок и пациентов до главврача. Дуня не знала, куда деваться от взглядов, шепотков и улыбочек. Тушевалась ужасно. А через два дня в столовой, на глазах у всех, он подсел к ней за столик во время обеда и, расставляя тарелки и стакан с компотом, посоветовал веселым голосом. — Да вы ешьте, Дуня, а то все остынет. — Спасибо, — ответила она, ни, Влад, ни попад. Тут же покраснела и стушевалась страшно, и только сейчас заметила, что держит в руке позабытую ложку с супом. И вдруг разозлилась от чего-то. Опустила рисковато ложку в тарелку, так что блюмкнула с супом, но не разлилась и выговорила великому доктору Ставрову. — Вы меня ужасно смущаете! Наклонилась поближе к нему через стол и сбавила голос потише, чтобы слышал только он. — Зачем вы сели ко мне за столик? — Полно ведь свободных мест! А вы и вовсе с коллегами обедать пришли. Они вон как на нас смотрят. А что теперь все подумают? Все подумают, что мне нравится милая, молоденькая докторица, и я с ней заигрываю, — улыбался великий Ставров. — И об этом будет судачить вся больница, — возмущенно ахнула она. — Обязательно подтвердил он, продолжая довольно улыбаться, и вдруг неожиданно спросил. «Дунечка, а вы умеете готовить фасолевый суп?» «Что?» — растерялась девушка. «Настоящий фасолевый суп умеете готовить?» — повторил он вопрос. Она посмотрела на него, понаблюдала молча, как он, пребывая в замечательном расположении духа, принялся есть поглядывая на нее с задорной улыбкой, и кивнула. — Да, — еще разок кивнула она, — умею, меня бабушка научила, она очень его любила, а насколько он настоящий, я не знаю, просто суп. — Замуж за меня пойдете? — весело спросил Ставров. — Пойду, — ответила Дуня после непродолжительного молчания и спросила как школьница у преподавателя. А теперь можно я поем, а то я голодная? Через неделю они поженились. Клим слышал историю их знакомства и женить бы сотни раз, с разными подробностями и деталями. А когда стал постарше, спросил как-то у деда. Дед. А как ты вот так увидел девушку и тут же женился? Так, разве возможно? Ну, кому как, усмехался дед Матвей. Кому и возможно, а кому и год ухаживай. А все нельзя. У нас в больнице быстро новости расходятся. Когда Дунечка пришла на работу, уж на следующий день судачили про молодую, очень симпатичную девушку. Которую наши дамы гоняли в хвост и угриву с разными заданиями. Интересно им не было увидеть, что за девушка такая. Ну, а когда мы столкнулись, сразу понял, моя, а раз моя чего тянуть-то и вокруг да около ходить? А если бы она отказала, выяснял Клим, я бы ухаживал. Завоевывал, и все равно бы на ней женился. Но как это может быть? Вот так только увидел и сразу понял. Моя!» – недоумевал Клим. «Этого не объяснить», – пожимал плечами дед. «Вот встретишь свою девушку, тогда и поймешь». «А если не встречу?» – сомневался внук. «Когда не поймешь!» — усмехался загадочно дед. Отец Клима Иван Матвеевич пошел по стопам деда, став медиком, хирургом-урологом. С мамой Еленой Александровной они встретились еще в институте, когда отец учился на четвертом курсе лечебного факультета. А она на два года его младше и училась на терапевта. Они общались в одной дружеской компании. Вместе в походы. На лыжах ходили. Потом начали встречаться. А поженились, когда отец уже работал в больнице, а мама проходила там интернатуру. Но и это еще не все. Мамина мама, Лариса Евгеньевна Корнеева, врач-окулист. Словом... Обложили Клима медики со всех сторон. Понятное дело, будущее отпрыска всему семейства виделось однозначным – в медицину. Только дед Александр Миронович, который являлся заслуженным металлургом, посмеивался и рекомендовал не трогать парня. Пусть сам разберется, кем хочет стать и к чему у него душа лежит. А Клим не знал. Вот совершенно искренне не знал и не понимал, что ему интересно и в какую профессию его тянет. Душа молчала, как он к ней не прислушивался. — Ну, а коль такое дело, — порадовалась врачебная диаспора семьи, — значит, в медицину. Но тут Клим проявил характер, задавшись вопросом. — А если он поступит в институт? и на курсе так четвертом-пятом поймет, что ему это неинтересно. Что, бросать? Идти искать, где интересно? Нет уж. И настоял на том, что пойдет для начала в медицинское училище, которое в год его поступления переименовали в колледж. И выбрал себе специальность фельдшера. Родня в шоке. Какое училище? Готовились к институту. Школа с серебряной медалью окончил. Два года подрабатывал по вечерам санитаром. И в училище? Училище! Закончился все споры и Клим одним веским решительным словом. И года учебы не прошло, а он уже подрабатывал на скорой по ночам. И такого там насмотрелся. Вот уж где практика жизни и медицины. На все случаи в жизни. А Клим все прислушивался к себе, спрашивал. Как ему? Нравится? По душе эта профессия? Да, вроде нравится и на месте себя чувствует. Нормально. Ну, тогда идем дальше. Судьба к человеку приходит по-разному. Редко с фанфарами и парадным строем. Громко повести о своем приходе. В основном буднично и без предупреждения. Как мозгаз для проверки газовых плит. Мамин отец Александр Миронович Корнеев имел профессию инженера-металлурга. И долгие годы проработал на огромном известном металлургическом заводе. Начал с простого рабочего. Работал и учился заочно в институте. Назначили мастером участка, стал инженером и дошел до должности первого заместителя директора. А потом его карьера сделала вираж, и Александра Мироновича забрали в Москву, в министерство. Правда, недолго он чиновничал, года три. Не понравилось, и он вышел на заслуженную пенсию. Утверждал? что с удовольствием пенсионерит, как он это называл. Был у деда друг детства, с которым они в школу ходили, на фабрике учились и вместе работать на завод пришли, и в институт поступили. Дороги их карьерные разошлись, когда друг этот Володя уехал работать на другой завод. Но связь они никогда не теряли. Дружили всю жизнь. Писали письма, перезванивались, ездили в гости друг к другу семьями, а пару раз и на курорты семьями вместе съездили. Словом, относились друг к другу почти как к родственникам, живущим далеко. И это все присказка, ведущая к главному. Родились у Володи два сына Борис и Аркадий, а потом уже внуки. С одним из них, с Никитой, его ровесником, Клим неохотно дружил. Скорее, они приятельски относились друг к другу. В силу того, что виделись редко и жили в разных городах. Но когда Никита поступил в Московский институт, то стали мальчишки часто встречаться и проводить больше времени вместе. Сдружились, одним словом. Вот как-то Никита позвал Клима съездить на майские праздники в Питер на одно интересное мероприятие. Костюмированное представление с реконструкцией древних военных доспехов и оружия разных эпох, которое будет проходить где-то под Питером. А остановимся у дяди Аркадия с Валей. К тому же он один из организаторов и устроителей этого мероприятия. Он меня позвал рисовал сказочную перспективу Никита. — Ну, поехали, — согласился Клим. — Интересно посмотреть. — Там и поучаствовать можно, — добавил интриги друг. Аркадий Владимирович и его семейство, жена, сын и дочь, встретили мальчишек очень гостеприимно и радостно. Дядя Аркадий рассказал, что и как будет происходить какие интересные соревнования, выступления, демонстрации и занятия ожидаются. А совсем ранним утром на следующий день они всей большой компании загрузились в старенькую «Газель» Аркадия Владимировича и поехали в поле, как называло это мероприятие семейства Корзунов. Праздничный душевный настрой – Веселье какое-то и немного восторженности испытали все сразу, как только выгрузились из машины и прошли в это самое поле. Действительно поле. Большущее, на котором группами расположились люди разных эпох. Можно так сказать. Были тут и рыцари в доспехах, и английские лучники, и русские древние воины и даже римские легионеры. Да кого только не было. У Клима глаза разбегались от интереса и удивления. По большей части он удивлялся этим людям, увлеченным до такой степени историей, что готовы тратить все свои средства и время на кропотливое восстановление облачения, оружия и одежды далеких эпох. И взрослые же мужики и женщины, не только молодежь, хотя ее и больше. Но все-таки. Это же не игра в солдатики детская. Вон Аркадий Владимирович объяснил, что это очень дорогое удовольствие, что один только хороший меч стоит тысячи и тысячи денег. А уж настоящие латы и совсем запредельно по цене выходят. А еще он рассказал, что есть такие увлеченные личности, которые продают машины, квартиры, дачи, чтобы сделать себе подлинные доспехи. О как! Но все эти его открытия, рассуждения, удивления длились ровно до того момента, пока они не вошли в кузницу. Аркадий Владимирович сразу сказал, что на поле установили переносную кузницу и он большую часть времени будет проводить там, поскольку это его основное занятие и в данной реконструкции его историческая роль. Так что, если гости заблудятся или вопросы какие возникнут, то в любой момент могут отыскать его у наковальни. Печь с кузнечными мехами, с большой поленицей дрову стены, две наковальни, большая и поменьше какое-то еще непонятное приспособление и инструменты на столах расположились с левого края поля, недалеко от леса под широким навесом из досок, опиравшимся на четыре высоких деревянных столба. Еще издалека, пока они подходили к навесу, слышался звон молота, кующего металл Петр Петрович занимается, — заулыбался Аркадий Владимирович и пояснил парням. Великий мастер, совершенно уникальный, не работает уже возраст и прибаливает последние годы, силы не те, обучает иногда, но редко и без особой охоты, говорит, не нашел ученика настоящего. А как жаль, мастер, каких мало! Не сыщешь днем с огнем таких. А к нам сюда с удовольствием приехал. Руки, говорит, соскучились. Побалуюсь. И прокричал, когда они втроем вошли под навес. Приветствую, Петр Петрович! У наковальне стоял мужчина совершенно потрясающего образа. Среднего роста, сбитый такой. В руках сила прямо виделась и чувствовалась одетые в футболку военного образца. Кожаные брюки, армейские берцы на ногах, поверх одежды длинный кожаный фартук. А на голове бандана, из-под которой виднелся ежик седых волос. Не то состарившийся рокер, не то хипарь прямо из вудстока. «Привет, Аркадий!» повернул голову в их сторону кузнец на мгновение и снова вернулся к своему занятию. Клим стоял, смотрел, как бьет молоток по раскаленному до да красно-металлическому пруту, и не мог оторваться от этого зрелища. Ему казалось, что внутри него кровь начала пульсировать в одном ритме, с ударами молота и стучит в жилах все мощнее и мощнее. Даже кончики пальцев на руках начали подрагивать в том же ритме. Он не мог отвести глаз от горящего прута под властного руке кузнеца, принимающего ту форму, которую он ему задает. Клим, испытывая какую-то странную, незнакомую до сих пор восторженность, смотрел, смотрел на это превращение длинного куска металла в клинок. Звон молота совпадая с ритмом его крови, звучал внутри него, как музыка. «Ты чего застыл?» Вернул его в реальность Никита. Чуть стукнул локтем. «Нравится?» «Да», — коротко ответил Клим. «Хочешь попробовать?» — спросил Аркадий Владимирович. «Хочу», — кивнул Ставров. «Ну, сейчас Петровича спросим, что у него там по плану? Если что-то простое, даст тебе постучать», — пообещал Корзун. Петрович тем временем сделал еще несколько ударов и сунул расплющенный пруд, стоявший рядом ведро с водой. Металл зашипел, и этот звук неожиданно показался Климу каким-то таким родным и приятным а кровь прекратила бухать набатом и ударять в пальцы, словно отхлынула на место после половодья. Перестала пениться. «Ну что, Аркаш, знаком со своими гостями?» Подошел к ним Петр Петрович. «Это племянник мой Никита, а это его друг Клим. Приехали из Москвы к нам на ристалище. «Ну, здравствуйте, ребятки!» обменялся Петрович с парнями рукопожатиями А Клим отметил, что оно у него сильное, как клещи. «Интересуетесь кузнечным делом?» «Да, у вас тут все интересно», ответил Никита за двоих. «Мы даже не ожидали, что это так увлекательно и так много всего разного». «Вот, Петрович, Клим хотел попробовать молоток. Показал на него рукой Аркадий Владимирович. «Дашь постучать?» С явной ироничностью произнеся последнее слово, спросил мужчина. «Ну а что, не дать-то?» Усмехнулся кузнец. «Давай, парень, попробуй, мне как раз надо болванку отколотить». У Клима создалось впечатление, что эти двое говорят не с ними а между собой на каком-то особом языке, на котором слово «постучать» считается юмором. А что такое болванку отколотить? И в темный лес для непосвященных. И это производило на него какое-то завораживающее впечатление, словно его к тайнам каким-то приобщить собираются. На него надели длинный кожаный фартук, проинструктировали по технике безопасности и подвели к горну. Для начала, прежде чем молотком стучать, снова сарказмом произнес Корзун. работай ка мехами кузнечными!» Оказалось, черт, как тяжело этими мехами-то как вагон разружать прямо! Но мужики посмеивались над его упорным пыхтением. Уверяли, что это только здесь, в поле меха исторической ручной работы, а в современной кузнице это механизированный труд. Но Клим молча терпел и делал, что требовалось. А потом из раскаленных углей Петрович выдернул кусок металла. Кинул его на ковальню и крикнул Климу. Ты большим молотом, я малым, и слушай ритм. Я его по наковальне отстукивать буду и показывать тебе, куда бить. Понял? Понял, кивнул Клим. Бух, бубух, бубух, бух, бубух, бубух, бу зазвенели два молота. И для Клима все исчезло вокруг словно провалилась куда-то ненужная. Он смотрел на меняющуюся под молотами форму расплавленной болванки, вдыхал запах металлической окалины, слышал музыкальный ритм бьющихся, поющих великую песню молотков и чувствовал в груди какую-то радость. Такой подъем, что ощущал себя почти счастливым. Ему даже показалось, что что-то тихонечко поет у него в груди. Все. Вот он и дома, на месте. Как выдохнуло что-то внутри него, радостно расслабляясь. Вот как он почувствовал этот момент. У него даже слезы чуть-чуть навернулись от непонятной радости и легкости как полет восторженный. Вот так. А когда Петрович стучать перестал и сунул болванку в воду, Клим так и стоял, держа в руке рукоять молотка, лежащего на наковальне и смотрел на стывающий, шипящий в воде пруд. — Ты, парень, раньше-то кузнечным делом не занимался? — негромко спросил Петрович. — Нет посмотрел на него Клим. Первый раз кузнецу вижу. И вот что! Задумчиво протянул Петрович. Почему-то многозначительно переглянувшись с Аркадием Владимировичем. Если хочешь, можешь сегодня здесь со мной поработать, помочь. Да, хочу. Испытывал легкое потрясение от радости Клим и добавил. Очень. За три последующих дня, что проходили игры, ресталища и различные интересные и необычные соревнования на поле, Клим из кузницы практически не выходил. Даже не возвращался на ночь со всеми корзунами в Питер. Здесь оставался в стареньком вагончике, на колесах, про который Петр Петрович сказал из прошлой жизни. Правда, уточнять какой не стал. Но вагончик оказался вполне удобный, даже уютный. И на двоих места в нем вполне хватало. Да они и приходили-то туда только спать, вставая с рассветом и возвращаясь в кузницу. Все переменилось за эти три дня в жизни Клима Ставрова. Кардинально, совсем, навсегда. К концу третьего дня Когда завершался праздник, Петрович, глядя задумчиво на Клима, сказал Аркадию Владимировичу, — Похоже, я нашел своего единственного гениального ученика, Аркаша. — Дал-таки, Боженька, одарил. — Похоже на то, — подтвердил Корзун и тоже задумчиво посмотрел на Ставрова. — Только не испортит ли это парню всю жизнь? «Сам знаешь наши кузнечные дела!» «Этому не испортит», — уверенно заявил Петр Петрович. «Этому, наоборот, всю свою силу отдаст, да и жизнь хорошую!» И спросил. «Возьмешься со мной обучать, помогать?» «А то!» — хохотнул Корзун. Надо ж к славе парня примазаться. Будет меня одним из своих учителей величать, когда станет зарубежным журналисточком интервью раздавать. Всего этого разговора Клим не слышал. Убирал и складывал инструмент по заданию Петровича. И тоскливо думал, когда еще придется в кузнице-то поработать. Он, понятное дело, в Москве-то найдет кузницу. Не может же быть, чтобы не нашлось. Вон у Петровича спросит. Тот всех известных кузнецов знает. Ну, хоть так. Будет ходить по выходным постукивать. Но вообще-то с этим надо что-то делать и решать. Как теперь жить-то? Ли, прервал его нелегкие размышления Петрович и спросил прямо. В ученики ко мне пойдёшь? Пойду, Пётр Петрович. Тут же согласился Ставров, не раздумывая ни секунды, как счастье вдохнул мечту заветную. Но не кипишись, охладил Петрович его радостный пыл. Не сразу, училище-то своё окончи. Так целый год же ещё. Расстроился Клим. «А, ничего!» — махнул рукой Петрович. «Образование кидать не стоит, надо закончить. А то, что год, так сейчас у тебя каникулы. Переедешь на лето ко мне. Я один живу, Бабыль. Места на двоих хватит. Начнем обучение. В каникулы и в выходные, когда сможешь». Годочек покатаешься из Москвы, а там посмотрим, что да как дальше решать. Устроит? Устроит, твердо ответил Ставров. Но это совершенно категорически не устраивало родных Клима. Они просто были в шоке. Но ну, можно себе отчетливо представить, что испытывают нормальные любящие родители когда чадо сообщает такие новости. Сразу же по возвращении из Питера Клим попросил прийти к ним домой бабушек и дедушек. Усадил всех за большой обеденный стол и объявил о том, что нашел свое призвание и теперь точно знает, чем хочет заниматься в жизни. Шок! Немая сцена. Продолжительностью несколько минут. Какой кузнец? Вознегодовала первой, опомнилась мама. «Ты с ума сошел, Клим! Тебе осталось год учебы. Ты идешь на красный диплом. Тебя могут зачислить на второй или третий курс мединститута». «Подожди, Лена!» Попытался успокоить маму отец. Приобнял ее за плечи и посмотрел на сына. «Почему ты решил, что это дело всей твоей жизни?» Это может стать твоим увлечением, хобби, интересным делом, которым можно заниматься в свободное время. Этим же не зарабатывают на жизнь? — Еще как зарабатывают. Вы просто не в курсе, — возразил Клим. — Ну что? — засмеялся вдруг дед Александр Миронович. — Обломалась вам доктора. И не мог остановиться, посмеивался, постепенно все громче и громче. Проснулся во внуке металлург Есть в кого, в нашу породу норовом пошел. Держись, Климент, не поддавайся. Сжав кулак, поднял его вверх дед в виде известного жеста. Мы вместе. Уже не сдамся пообещал ему, улыбаясь Клим, и объяснил родне. «Все будет хорошо. Не надо так волноваться, мам. Это такая же профессия, как и все остальные. И не стоит беспокоиться. Хорошие кузнецы нормально зарабатывают». «А ты уверен, что ты хороший?» спросил дед Матвей. «Уверен». Подумав, ответил Клим. «И собираюсь стать очень хорошим. У меня великий учитель». Подумал немного, помолчал и добавил. «Одним из лучших стать». «Ну, если лучшим, тогда борись за свое дело», напутствовал дед Матфей. А мама заплакала.